Глава пятая «Вау!» – восторженно воскликнул Гил, когда оба рыцаря, недолго думая, тоже призвали своих фамильяров, явно не собираясь так просто отступать в этом бою. «Да уж!» – ответил я, не особо разделяя его восторга. Оба монстра, которых призвали противники Дианы, выглядели довольно сильно и устрашающе. Первым была огромная черная скалопендра, которая хоть и уступала в размерах волку Дианы, все равно выглядела очень опасно, особенно серповидный шип на ее хвосте, с которого капала какая-то странная черная жидкость. Попадая на землю, она вызывала странный темный дым. Не требовалось много ума, чтобы понять, что это какой-то яд или кислота. у второго рыцаря «Огненного» фамильяром была жаба. В размерах она тоже немного уступала волку Дианы, но при этом выглядела, как и многоножка черного рыцаря, тоже довольно опасна. «Тоже огненная», — произнес Гил, который, как и я, видел, что из многочисленных бородавок и странных наростов на теле земноводного струятся потоки жидкого огня. «Не удивлен». «Не думаю, что фамильяры, призываемые рыцарями, могут иметь отличный от доспеха элемент», ответил я внутреннему голосу, не сводя глаз с рыцарей и существ, которых они призвали. «Эх, поскорей бы и мне научиться призывать фамильяра», – подумал я. «Интересно, а я вообще смогу?» – пришла мне в голову мысль, и буквально в следующую же секунду в голове послышался голос гила «Интересно». А кто будет у тебя? Если смотреть на герб на моем магическом доспехе, то, вероятно, ворон, — ответил я. Я так понимаю, твой клан в твоем родном мире был связан с этой птицей, — поинтересовался внутренний голос. Да, на моем фамильном гербе изображен Оунг. Он олицетворяет звериный облик бога мудрости и тяги к знаниям, — ответил я Гиллу. «Здорово!» — ответил внутренний голос. «Надеюсь, рано или поздно тебе удастся его призвать». «Как и я!» — тяжело вздохнув, ответил я ему. «О, началось!» — вдруг воскликнул гил И действительно, пока я был занят разговором с внутренним голосом, бой между старшей Вайтштейн и ее противниками начался. Первым ринулся в атаку рыцарь с копьем, а за ним сразу же устремился и его фамильяр. Мгновение, и противники сблизились друг с другом. Два молниеносных выпада копьем Диана с легкостью блокировала. Также и удалось избежать атаки фамильяра Сэма, который плюнул в нее какой-то вязкой жидкостью. Стоило ей упасть на землю, как от нее сразу же заструился черный дымок, подтверждая мои догадки насчет яда или кислоты. «Странно, почему огненный рыцарь на нее не нападает?» – спросил Гил. «Думаю, чтобы не мешать друг другу», – наблюдая за боем, ответил я. «Ну, или просто ждет удобного момента, чтобы атаковать», – предположил я и оказался прав. Стоило Диане сократить дистанцию, как жаба Филла сразу же плюнула в нее комом жидкого огня, который, попав на землю, сразу же вспыхнул яростным пламенем. Благо, Дианы там уже не было. Она успела вовремя среагировать и буквально за секунду до того, как огненный ком коснулся земли, отскочила в другую сторону. Вот только ее враги тоже были не лыком шиты. Огненный топор, который рыцарь метнул в старшую Вайтштейн, воительница заблокировала уже с трудом. Бросок был настолько мощный, что даже несмотря на то, что Диана успела выставить перед собой шпагу, Огненным взрывом ее все равно отбросило на десяток метров назад, где ее сразу же атаковал черный рыцарь вместе со своим фамильяром. «Ничего себе!» – ошарашенно произнес Гил, который, как и я, видел, что произошло буквально за несколько секунд. Вот в Диану устремилось копье Сэма, которое она шпагой отвела в сторону, затем в нее полетело жало скалопендры. а уже буквально через мгновение в ее тело, практически посередине, вгрызся волк старший Вайтштейн. Он резко мотнул головой, и спустя секунду длинное черное тело оказалось разорванным надвое. — Неплохо! — усмехнулся черный рыцарь с копьем, глядя на колыхающиеся на земле частички его фамильяра. — Что-то тут не так, — задумчиво произнес я, смотря на них. «С чего это ты взял?» «Не знаю. Просто предчувствие», — ответил я внутреннему голосу, а спустя мгновение волк Дианы рванул в сторону огненной лягушки. Однако та резко подпрыгнула в воздух на добрых несколько десятков метров и приземлилась подальше от опасного белоснежного зверя. Оглядевшись по сторонам, фамильяр Дианы ринулся к огненному рыцарю, но вдруг остановился. и, обернувшись, зарычал. «Дела!» — произнес Гил, глядя на две ожившие половинки многоножки, которые были слегка уменьшенными копиями оригинала, и упор нужно было сделать на слове «слегка», ибо своими размерами две новые скалопендры были не намного меньше той, которую перекусил волк Дианы. «Необычная способность!» — произнес я. «И очень сильная!» — ответил Гил. «Ага», – задумчиво проговорил я, глядя на то, как две многоножки ринулись на волка при поддержке огненной артиллерии лягушки, в то время как рыцарь с копьем снова насел на Диану, а его страховал огненный воин с топором. «Не собираешься ей помочь?» – поинтересовался внутренний голос. «Пока нет, не вижу, что у нее появились проблемы», – ответил я, следя за боем, в котором отбивалась от двух противников, и при этом не сказать, чтобы она испытывала особых трудностей, не думал, что она настолько сильна. Все изменилось, когда к сражению присоединилась еще одна, третья сила. «А это кто такие?» – удивленно спросил гил который, как и я, смотрел на еще двух рыцарей в изумрудных и голубых доспехах. «Понятия не имею», – ответил я. «Ты же знаешь, что в Академии я практически ни с кем не знаком». Добавил, глядя на то, как бой между рыцарями остановился, в то время как фамильяры продолжали сражаться друг с другом, явно не собираясь делать паузу. Все трое, а именно старшая Вайтштейн, Сэм и Фил, уставились на двух других рыцарей. «Свалите!» – первым заговорил огненный крупный рыцарь с огненным топором. «Ты так с кем разговариваешь? Карфайт!» — усмехнулся тот, что был в изумрудном доспехе. «Забыл, кто перед тобой!» «Плевать! Это наш бой!» — произнес рыцарь в черных доспехах. -ха, ха ха послышался женский голос, принадлежавший воительнице в броне цвета ясного неба. «Ваш! Ага! Как же! Карбункулус! Свали по-добру-поздорову!» по -добру Добавила она, и в ее руках появилась странного вида коса, у которой было два лезвия, сверху и снизу. В руках рыцаря в рубиновых доспехах появился посох, представлявший собой обычную ветку, которая была оплетена зеленой лозой. — Мисс Вайтштейн не против, если мы ненадолго прервемся? — спросил черный рыцарь с копьем. — ха не против, — усмехнулась Диана. только отзовите своих фамильяров». «Идет», — ответил копейщик и посмотрел на своего товарища. Огненный рыцарь кивнул и поднял руку. Стоило ему это сделать, как его жаба исчезла, как, впрочем, и две скалопендры, воина в черных доспехах. Волчица тоже не задержалась, превратилась в снежный буран и была такова. Старшая Вайтштейн щелкнула пальцами и прямо из земли рядом с ней вырос самый настоящий ледяной трон, на который она грациозно села и закинула ногу на ногу. «Пафос на пафосе и пафосом погоняет», — прокомментировал ее действие Гилл, в то время как мне то, что она сделала, пришлось очень даже по душе, поскольку выглядело это просто шикарно, как, впрочем, и сама белоснежная воительница, которая смотрелась на троне как истинная королева. «Видимо, она нравилась мне даже больше, чем я думал». Ну, а между четверкой рыцарей закипел с новой силой. «Неплохо», – произнес я, когда воительница в голубых доспехах швырнула свою косу в воина с копьем, и та, превратившись в вращающийся круг, на огромной скорости полетела в ее противника. Мгновение, и копейщик, исчезнув, появился рядом с рыцарем в изумрудной броне, И сделал резкий выпад, в то время как огненный бугай бросил в девушку свой топор. «Как складно они действуют!» – подумал я, наблюдая за общей картиной боя, при которой никто из воинов никому не мешал, и все действовали слаженно, даже та новая парочка, которая вмешалась в бой. К слову о них, ребята тоже оказались сильными. И «Я подстрахую!» крикнул рыцарь в изумрудных доспехах, когда его напарница сорвалась с места и атаковала копейщика своей странной косой. «Ого, быстрая!» прокомментировал Гил ее движения и атаки. И действительно, воительница явно полагалась на скорость, и ее атаки были настолько молниеносны, что мне едва удавалось уследить за ними. Копейщик же! Я бы сказал, что он был твердой серединкой, У него и скорость, и сила были примерно на одном уровне. Оставалось только понять, насколько прочной была его броня. «Ну и судя по тому, что я видел, черные доспехи копейщика оказались довольно прочными». «А он тоже хорош», – произнес гил, который, как и я, наблюдал за тем, как оба рыцаря наносят друг другу удары, уклоняются и парируют атаки. Несмотря на то, что Фил явно проигрывал в скорости, его выпады были довольно мощными, и в силе он явно превосходил своего оппонента. И кто станет победителем, по моему мнению, решали их напарники. К сожалению, чаша весов явно была не на стороне копейщика, так как рыцарь в изумрудных доспехах был явно сильнее. «Интересный он», — произнес я, глядя на воина с посохом, который использовал какое-то из своих умений, и вокруг девушки появилась зеленая сфера. Плюс ко всему, я заметил, что рядом с ним появились странные растения с фиолетовыми цветками, исторгавшие из себя такого же цвета пыльцу, которая, в свою очередь, превратившись в облако, начала застилать все поле боя. — Сделай что-нибудь с ним! — крикнул копейщик, отбив очередной удар своей оппонентки. «Уже! Нужно было немного подготовиться!» Ответил ему огненный рыцарь, после чего пригнулся. «Фаур, осторожно!» Успела крикнуть воительница, прежде чем воин резко подпрыгнул высоко в небо, а затем обрушился на изумрудного рыцаря. «Я думал, он окажется слабее», прокомментировал я, когда воин с топором рухнул на своего противника, но был остановлен еще в воздухе, Одно из лоз воина с посохом. «Ага, я думал, что огонь окажется хорошей контрой ему», — ответил Гилл. «Контрой? М -м, как бы попроще объяснить. В общем, я думал, что огненная стихия будет сильнее, чем та, которая у зеленого рыцаря», — пояснил внутренний голос. «А, ты об этом? Я тоже так думал», — ответил я, глядя на огненного рыцаря. который, будучи примерно раза в два больше воина в изумрудных доспехах, висел и барахтался в воздухе. Ого, видимо, я его недооценил, подумал я, когда от пламенного воина ударила во все стороны мощная огненная волна, и он, наконец, смог освободиться от пут и упасть на землю. Рухнув, он сразу же поднялся. «Давай!» — крикнул мечник и исчез. А буквально в следующий момент в воительницу швырнули огненным топором, который, врезавшись в нее, откинул ее на десяток метров назад, и она кубарем покатилась по земле. Временно выведя одного противника из боя, оба паренька накинулись на изумрудного рыцаря, и тот не смог выстоять. Схватив его, огненный воин просто обрушил противника на землю, а копейщик вонзил копье в его тело. Прошла секунда, вторая, третья, и его доспехи начали трещать по швам, а затем и вовсе лопнули. Оба воина повернулись в сторону воительницы в голубой броне. — Я сдаюсь! — она подняла руку вверх и развеяла свой доспех. «Ха — Ха-ха! — усмехнулся огненный. «По — По вам! Девушка, оказавшаяся на мой вкус немного полноватой, смерила его недружелюбным взглядом. «Разберемся в Академии!» — зло произнесла она. «Ивор, идем! Нужно восстановиться!» — позвала она русоволосого паренька, лицо которого покрывало россыпь веснушек. Ничего не говоря, он последовал за ней. «Продолжим!» — оба воина повернулись к Диане, восседающей на троне. «Думаю, да!» — ответила она и грациозно поднялась. «Только позволите кое-кому присоединиться к бою!» — спросила старшая Вайтштейн, и ее взгляд устремился в мою сторону. «Она что, меня все это время видела?» «Без проблем!» — усмехнулся копейщик и посмотрел на своего огненного друга. Тот просто пожал плечами, мол, мне плевать. «Гил, так и будешь прятаться?» — усмехнулась Диана. Теперь она подумает, что я трус. Я встал и помахал ей рукой. «Привет!» — поздоровался я с Дианой. «Привет!» — снова усмехнулась она. «Какими судьбами?» «Мимо проходил!» — я пожал плечами. «А потом увидел тебя, а затем твоих противников, и когда начался бой, решил тебе не мешать. Подумал, что ты и сама прекрасно справишься!» — честно ответил я. «Сэм, это тот, что с Аленелем дрался?» — спросил огненный рыцарь у своего товарища. «Ага!» — ответил копейщик. ясно Тем временем ответила старшая Вайтштейн. «Так что, хочешь поучаствовать или ты только посмотреть?» спросила она. «Я только за», произнес я, глядя на своих будущих противников, которые, в свою очередь, не сводили с меня глаз. но ну, тем временем огненный здоровяк что-то тихо сказал своему напарнику, и копейщик кивнул. Буквально в следующую же секунду Красный рыцарь размахнулся и метнул в меня топор, явно давая понять, что бой начался. Среагировал я моментально. Прежде чем оружие моего противника долетело до меня, я успел призвать свиток и, выпрямив руку, закрылся им. Яркая алая вспышка, и оружие Фила исчезло, а у меня в голове появилось новое заклинание. Не перестарайся. Знаю, ответил я. и улыбнулся, визуализируя перед собой формулу нового заклинания и сразу начиная заполнять ее магической энергией. Прошла пара секунд, и свиток из моих рук исчез, а вместо него появился точно такой же топор, который был у моего противника, только сотканный уже из моей магии – пустоты. Не могу сказать, какие именно эмоции отразились в тот момент на лице моего противника, поскольку из-за шлема я их не видел, но уверен, что удивление там точно присутствовало. Ну а теперь моя очередь, решил я, и, сделав несколько шагов вперед, как следует замахнулся, а затем резко метнул в своего оппонента топор, оказавшийся на удивление легким. Надо отдать должное моему противнику, несмотря на то, что он был самым крупным из рыцарей, сражавшихся тогда, Среагировал он тоже быстро и воспользовался какой-то своей защитной техникой. Вокруг него начали с огромной скоростью вращаться огненные частички, напоминающие небольшие щиты. И, вероятно, защитная техника сработала бы против других рыцарей с другими элементами магии. Вот только не против меня. Пустота подавляла и разрушала другую магию. Это и случилось. Попав в Фила, серый топор, сплетенный из магии пустоты, пробил огненную защиту воина и врезался в его доспех, вернее в латную перчатку, ибо огненный рыцарь был не лыком шит и поймал топор, тем самым пытаясь его остановить. Серая вспышка и доспех огненного воина начал трещать по швам. «Это мой шанс!» – подумал я, понимая, что моя атака не разбила броню противника. Резко сорвавшись с места и оказавшись рядом с ним, я ушел вниз и провел мощную подсечку. Ого! Несмотря на то, что удар был довольно сильным, Фил даже не шелохнулся. — Какой плотный! — произнес Гилл, в то время как я вынужден был отскочить назад, так как огненный рыцарь попытался сгрести меня в свои медвежьи объятия Попади я в них, был бы трупом! Ха — Ха-ха! — Мой противник усмехнулся на мою попытку атаковать его в ближнем бою, после чего снова призвал свой огненный топор. «Интересно, совершит он ошибку или нет?» – задался вопросом я, и ответ на мой мысленный вопрос последовал сразу же. «Нет». Фил Карфайт явно не собирался бросать в меня топором еще раз. Вместо этого он просто начал атаковать меня своим оружием в ближнем бою, И, скажу честно, уворачиваться от его выпадов было не так уж и легко. Да, я превосходил его в скорости, но не так сильно, как хотелось бы, и уж тем более не мог поспорить с ним в силе. Его доспехи начали восстанавливаться, послышался у меня в голове внутренний голос, и действительно, трещины на броне, оставленные моей атакой, начали хоть и медленно, но все же затягиваться. «Ну, тогда придется по-другому», — решил я. Сократив дистанцию, сделал глубокий вдох и воспользовался магией своего рода, сконцентрировав ее вокруг своих латных перчаток. Мне требовался всего один удар. Всего один. В то место, куда пришлась атака брошенного мною топора. Этого должно было хватить, чтобы полностью разрушить доспех моего противника. В этом я был точно уверен. понеслась. Резко рванувшись в сторону огненного бугая, упав на колени и тем самым пропустив горизонтальную атаку над головой, я проехал на них вплотную к филу и сделал энергичный выброс всем телом вперед, нанося мощный удар прямо в нагрудный доспех рыцаря, где трещины еще не затянулись, после чего сразу же откатился в сторону и принял вертикальное положение. Какого... Только и успел произнести воин, прежде чем его огненный доспех лопнул, и он оказался на земле в своей человеческой форме. Минус один. Я повернул голову в сторону боя копейщика и Дианы. Интересно, нужно ли ей помочь? Подумал я, наблюдая за их боем. Но она же сама меня позвала. Я снова сделал глубокий вдох и визуализировал магическую формулу заклинания. если попаду Этого точно будет достаточно, — подумал я, и в руках у меня появился еще один серый топор, сотканный из пустоты. Осталось только улучшить момент, и я его дождался. Наблюдая за тем, как сражается черный копейщик, я заметил одну вещь. Промахиваясь прямым выпадом, он всегда отскакивал на несколько метров назад, чтобы разорвать дистанцию, которая была выгодна для него из-за специфики своего оружия. копье было гораздо длиннее шпаги девушки и это разумеется было ему на руку вот и сейчас проведя свою атаку которую диана отбила он снова решил разорвать дистанцию и на этом я его и поймал. я бросил в него пустотный топор и сразу же ринулся вслед за ним сэм Карбункулус, разумеется среагировал на это плюс у него была техника мгновенного перемещения исчезнув в одном месте он появился в другом, где я его и ждал. Обманный выпад рукой он заблокировал древком копья. Схватившись за него и резко дернув на себя, я ударил его латной перчаткой прямо в шлем. Атака, усиленная пустотной магией, заставила его шлем треснуть, а шпага Дианы, воткнутая ему в спину, разрушила и оставшуюся магическую броню, из которой паренек выпал на землю. Я развеял свой доспех, и протянул ему руку. «Это был классный бой!» — честно признался я. «Ага, вот только мы проиграли!» — нехотя буркнул он, но все же схватился за мою руку, и я помог ему подняться. «А ты, как всегда, хороша!» — улыбнулся он, глядя на Диану, которая тоже уже успела развеять свой доспех. «И ты!» — ответила та, и мило улыбнулась. «Гил, отойдем в сторону!» Она кивнула мне и, не дожидаясь моего ответа, направилась в сторону большого камня, который лежал на окраине каких-то странных густых зарослей, выглядевших довольно подозрительно. «Ты опять за свое!» – недовольно произнесла Диана, стоило нам отойти подальше от наших противников. «Ты о чем?» «О твоих копированиях техник!» – с упреком произнесла она. «А чем мне, по-твоему, еще сражаться?» Ответил я, не понимая причину и ее недовольство. О моих способностях и так известно тем, кому нужно, так что я не видел в этом особой проблемы. Диана тяжело вздохнула и покачала головой. «Проблемный ты, конечно!» Она посмотрела на меня странным взглядом. «Что это? Сочувствие? Страх? Недовольство? Гнев? Или, может, все сразу?» «Какой есть?» Я пожал плечами, поскольку мне и раньше частенько доводилось слышать такое. Подобные выпады постоянно слышались в адрес рода Грейвордов, поэтому я научился просто не обращать на это внимания. Несколько секунд Диана просто стояла, сверля меня взглядом, но потом вдруг мило улыбнулась. — Спасибо, что помог. Это было здорово, — произнесла она. — Пожалуйста. Мне и самому понравился бой. Честно ответил я. «Дальше куда?» «Извини, но я не могу тебе этого сказать. У меня есть дело, которое надо обязательно сделать», ответил я девушке. «Ясно. Тогда наши пути расходятся?» «Да. Увидимся уже там», я кивнул вглубь джунглей. «Ага. Ладно. Пока». Она помахала мне рукой и, не сказав больше ни слова, ушла. Проводив Диану взглядом, Я тяжело вздохнул и тоже пошел дальше.